На Лисью гору надвигается гроза. Хуфа и Цинь высунулся из окна и поглядел в небо. Погода испортилась внезапно. Набежали тучи, загрохотал гром, засверкали молнии. Гроза пришла к горам-близнецам и остановилась где-то между ними. На Хулишань чувствовались ее отголоски. Гром Хуфа и Циню не нравился. Его слух чудовищно страдал от громовых раскатов. Он то и дело зажимал уши ладонями. А вот молнии казались даже красивыми. Он бы хотел взглянуть на них поближе, но тогда пришлось бы вымокнуть под дождем. Молнии били где-то в лесах за поселком. Мокнуть Хуфа и Циню не хотелось. Лис с горы пришел, держа над собой раскрытый бамбуковый зонт. «Не высовывайся так», — хмуро сказал он. «Если молния в тебя попадет, от тебя один клочок паленой шерсти останется». А далеко. На Таушен никогда не было гроз. «Не сомневаюсь» фыркнул Хувей, поднимаясь на крыльцо и отряхивая зонт. «А сюда гроза придет?» поинтересовался Хуфей продолжая выглядывать на улицу. «Нет, Хулешань окружена барьером, он способен выдержать небесную атаку. Если, конечно, они не применят небесное оружие». «Что-что?» хуфэйцин ничего не понял. «Это гроза. Дело рук кого-то из небожителей», неохотно пояснил Хувей. «Правда?» А я всегда думал, что гроза – это природное явление. Так и есть, но это особенное. И как-то это понял. Заинтересовался Хуфейцинь. «Я же демон», – неохотно ответил Лис Гары. «Я такие вещи чувствую». «И зачем небожителям насылать на людей грозы?» – не унимался Хуфейцинь. Лис Гары поставил зонт в углу, плюхнулся на подушку и подвернул рукава, чуть подмокшие от дождя. «Да по разным причинам». «Чаще всего, чтобы застращать людишек, а может, устроили охоту на какого-нибудь перерожденного демона», – добавил он мрачно. «Как это? Развлечение у них такое», – ядовито сказал Лизгары. «Выбирают жертву и насылают на нее молнии, пока одна из них не поразит цель. Демон улепетывает со всех лап, прячется, но молнии все равно находят и убивают». «Любимое развлечение небесного императора» Хуфай Цинь почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Откуда ты все это знаешь?» – выдохнул он. Лис с горы угрюмо покачал головой и сказал. «В мире демонов они тоже иногда охотятся. На окраинах, где демоническая завеса не так прочна. Но чаще в мире людей. Но зачем? Я же сказал, забавы ради. Право сильного и все такое. Треклятый небесный император» и лис с горы сквозь зубы прорычал какое-то ругательство. Ху поглядел на небо, потом на лиса с горы. «Что?» – спросил тот, усмехаясь. «Но ведь везде говорится, что небеса милосердны и справедливы», – нервно сказал Ху «Это всего лишь еще один мир, как мир смертных или мир демонов. Только они считают себя лучше других высокомерной ублюдки», – фыркнул лис с горы. «Что, все еще мечтаешь о Вознесении?» Ты бы там не прижился, бессмертный мастер Фейцинь. Ты слишком хорош для этого сраного места.